Студия Вира-М. Представляет Роман Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина Господа Головлевы Запись производится по изданию Библиотека отечественной классической художественной литературы в Ста томах Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города Господа Головлевы. Издательство Дрофа москва 2002 год Читает. Галина Самойлова, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы Роман, Семейный суд. Однажды бурмистр из дальней водчины Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлёвой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян,